Глава четвертая. Два главных закона нетворк науки. Для начала хочу сделать оговорку. Когда я говорю о законах нетворкинга, я немного лукавлю. Конечно, никаких законов нет. Как человек, который глубоко интересуется темой отношений между людьми, консультирует и проводит тренинги по этой теме, я могу лишь подмечать и фиксировать такие правила поведения – которые считаю наиболее верными и эффективными. В этом смысле два закона коммуникации в социальном пространстве, которые я изложу далее, являются моими личными законами, перенятыми мной у моих менторов. Аргументация, которую я приведу, может показаться разумной и вам. Ну а если вы решите взять эти законы на вооружение, то это будет означать, что я недаром написал эту книгу. Закон номер один ищи химию. Мы привыкли думать, что эффективный нетворкинг – это общение с целью извлечения финансовой выгоды. А раз фокус на выгоде, то можно иногда и потерпеть неприятного типа, если он нужен. Ведь действительно мы часто оказываемся связаны с кем-то, кто нам неприятен – начальником, партнером, инвестором или клиентом. В моей жизни, конечно, тоже были такие люди. В 1999 году, в возрасте 26 лет, я эмигрировал в Израиль. Как любой иммигрант, я старался максимально быстро освоиться на новом месте, выучить язык, найти работу, обзавестись связями. Как молодой, но уже достаточно опытный международник, я быстро сориентировался и понял, что самая интересная отрасль израильской экономики – это индустрия хай-тек. Недаром Израиль называют «нацией стартапов». Если вам интересна история израильского экономического чуда, рекомендую прочитать или прослушать книгу «Нация умных людей». Это очень интересная история. В конце 90-х, начале 2000-х годов эта отрасль израильской экономики развивалась очень активно. А поскольку Израиль – маленькая страна, находящаяся практически в полной изоляции от соседей, основными рынками сбыта для высокотехнологичной израильской продукции до середины 90-х годов. Были исключительно США, Европа и Азия. К началу двухтысячных годов, благодаря благоприятной экономической конъюнктуре в России, израильские технологии начали покорять российский рынок и завоевывать страны СНГ. И, конечно, этот тренд породил спрос на русскоязычных израильтян, которые могли бы эти технологии продавать. Примерно тогда же я узнала такой профессии, как international sales manager и стал искать работу в этом направлении. Благодаря тому, что с самого детства я свободно владел английским, мне достаточно быстро удалось найти работу в одной технологической компании со штаб-квартирой в Иерусалиме. Меня быстро приняли на должность младшего менеджера по международным продажам с зарплатой в два с половиной раза выше той, что я получал днями и ночами работая на ресепшене крупной тельовивской гостиницы. Всю первую неделю работы я был несказанно счастлив. На второй неделе работы в этой компании из командировки вернулся ее собственник. Меня сразу познакомили с ним, представив как сотрудника, перед которым поставлена задача развивать бизнес в России и странах СНГ. Компания была сравнительно небольшой, а российский рынок казался руководству очень перспективным. Поэтому, несмотря на позицию низкого грейда, Мне приходилось ежедневно коммуницировать с управляющим собственником. А он оказался совершенно отвратительным типом. Его невежливость зашкаливала, а истерики были регулярными. Когда он хотел обратить мое внимание на какую-то ошибку, он говорил «Лубянка Боха-Алейха», что в переводе на русский означает «По тебе Лубянка плачет». Как вы можете догадаться, мне, правнуку двух репрессированных политзаключенных, Такая аналогия совсем не казалась чем-то смешным. Конечно, я сразу понял, что совершил ошибку. Надо было заранее выяснить, что за люди работают в компании и каков характер одного из моих главных руководителей. С другой стороны, когда ты иммигрант в новой стране и отчаянно хочешь добиться успеха, зачастую выбирать тебе не приходится. Через полгода я уже начал искать другую работу и при первой возможности перешел в другую технологическую компанию а также исправил свою ошибку, заранее убедившись, что хорошо понимаю людей, на которых мне придется работать. С тех пор один из первых вопросов, которые я задаю себе, думая о работе или сотрудничестве с новыми людьми, звучит так: с кем? И если в процессе общения между нами не возникает взаимной химии, я почти всегда от таких возможностей отказываюсь. Мне просто жалко тратить часть жизни на общение с теми, кто мне неприятен. Сегодня, спустя 20 лет после того случая, я могу уверенно сказать, что в моей жизни практически нет людей, которые мне неприятны. Не скрою, бывают ситуации, когда выгода или польза перевешивают соображения симпатии или совместимости. Но я осознанно стремлюсь свести такие контакты к минимуму. И если я говорю, в моем нетворке есть один человек, то это всегда означает, что между нами есть химия. Под химией, как я уже говорил, я подразумеваю симпатию, или, если хотите, положительную эмоциональную связь. С людьми в близких кругах обычно симпатии больше, по крайней мере, если вам повезло женой. С теми, кто подальше, симпатии может быть меньше, но она должна быть. Точно одно, в окружении не должно быть людей, которые вам неприятны. Как же так, спросите вы, Ведь ты же сам сказал, что иногда тебе приходится работать с такими людьми. Да, иногда приходится. Но хотя я этих людей знаю, хотя я связан с ними какими-то обстоятельствами, я не рассматриваю их как часть своего окружения. Где сегодня тот неприятный тип, на которого я работал в самом начале своей израильской жизни? Понятия не имею. Он вне моего нетворка. Мы принесли друг другу максимально возможную пользу, изрядно потрепали друг другу нервы и, надеюсь, больше никогда не встретимся. Наш network это группа заботливых и преданных людей, стремящихся поддерживать с нами отношения. Наше окружение – это не все, кто нас окружает, а только те, с кем нам хочется делиться ресурсами – эмоциональными, финансовыми, любыми. Это люди, которых мы выбираем, Из которыми вступаем в коммуникацию, чтобы обмениваться тем, что приносит нам радость. Или, как минимум, это люди, от общения с которыми положительные эмоции перевешивают негативные. Именно на отношениях с такими людьми я фокусируюсь. Среди этих людей ищу тех, кого приблизить, у этих людей прошу помощь, и им же стремлюсь помогать. А те, с кем я общаюсь вынужденно, будут в моей жизни только до того момента, пока они нужны. И поверьте, я воспользуюсь первой же возможностью, чтобы от них отдалиться. Чаще всего, кстати, к их большой радости, ибо, как правило, отсутствие химии взаимно. Получается такая формула. Наш network равно. Все люди, которых мы знаем, минус те, кто нам неприятен. Или проще. Наш network равно те, кто нам симпатичен. Такая вот высшая математика. Чем лучше я понимаю свое окружение и чем системнее учусь им управлять, тем с меньшим количеством неприятных типов мне приходится общаться. И поверьте, это большой кайф. Из первого закона «нетворк науки» можно сделать простой логический вывод. Если общение и сотрудничество протекают при наличии взаимной химии, если главным секретом качественной связи с человеком является приятный обмен, то нужно уметь не только брать что-то ценное, полезное и приятное, но и отдавать в соизмеримых пропорциях. Закон номер два. Если взял, то отдай. Звучит банально, не правда ли? В главе «Takers, Givers, Matches» мы подробнее поговорим о том, как отдавать. А сейчас я хочу остановиться на одной особенности российской бизнес-культуры. Вернувшись в Россию после пятнадцатилетнего летнего отсутствия, Я быстро заметил, или вспомнил, насколько у нас не принято, по крайней мере, не так принято, как в других знакомых мне культурах, делать две простые вещи. Первое. Говорить спасибо. Мы не очень-то умеем выражать благодарность, особенно когда считаем, что человек и так обязан что-то для нас сделать. Ему ведь за это платят. Второе. Предлагать ответную помощь. Когда нам помогают, не требуя ничего взамен, Мы редко предлагаем помощь в ответ. Наверное, нас этому просто не учили. Советовать, как говорить «спасибо» я не буду, Дейл Карнеги уже все об этом сказал. А вот по второму вопросу я предложу вам очень простой лайфхак. Я умею говорить «спасибо», но до недавнего времени я не знал, что еще я могу сделать, выражая благодарность. Не так давно один человек из моего нетворка, вы уже понимаете, что это значит, совершенно бескорыстно помог мне, цифровому тупице, создать и настроить бизнес-страницу в Фейсбуке. Мне было неудобно. Я никак не предполагал, что это займет столько времени. Через пару часов после того, как я поблагодарил этого человека, я сделал еще одну очень классную штуку, которую меня научил мой партнер Антон Васильев. Я отправил сообщение следующего содержания. Еще раз спасибо за твое время. Если я смогу быть тебе чем-то полезен, всегда обращайся без стеснения. Я вряд ли включил бы этот пример в данную главу, если бы не ответ, который получил от своего знакомого. Догадались, что он мне написал? Правильно, вот что. Максим, спасибо тебе. Очень редко получаю такие сообщения. Обращусь обязательно. Итак, помимо пользы, обязательно ищите химию. В этом смысл нетворкинга. И именно связи, замешанные на химии, проверяйте и развивайте, ибо из приятных людей и должно состоять наше окружение. А еще чаще говорите «спасибо» и предлагайте помощь. Тогда второй закон «нетворк науки» будет работать на первой, и химии будет еще больше.